глава 19 В последующие несколько дней боги супружества покровительствуют нашему дому, и все снова кажется прекрасным. Ник ведет себя как образцовый муж, звонит с работы, просто осведомится обо мне, возвращается домой вовремя, чтобы уложить детей спать, даже готовит для меня ужин в один из вечеров и в то же время его действия не выглядят героическими или вынужденными. Нет, он просто кажется увлеченным. Он словно подключается к биоритмам нашей семьи, принимая на себя мелочи, с которыми, как мне иногда кажется, я бьюсь в одиночку. Он настолько внимателен, что я, честно говоря, начинаю винить в нашей ссоре себя – а это всегда до какой-то степени приносит облегчение, даже если всего лишь возвращает тебе контроль над твоей жизнью. Рэйчел и Кейт, которым я поплакалась, согласны, хотя бы часть моей вины в нашей нелегкой полосе есть. Указывая на гормоны, скуку и общую паранойю, отличительные особенности материнства, пошутила Рэйчел. Единственный наш рецидив случается в Хэллоуин, днем, когда Ник звонит из больницы и говорит, что скорее всего не сможет вернуться к обходу домов с детьми и, несомненно, пропустит встречу соседей у Эйприл, которая состоится до обхода. Я воздерживаюсь от напоминания о важности для детей Хэллоуина, второй по значимости ночи в году. Для Руби этой невообразимой сластены, пожалуй, даже первой, и хотя в воспитании детей я стараюсь не прибегать к разделению обязанностей по половому признаку, все же считаю, хождение с детьми по домам относится целиком к отцовской сфере. Вместо этого я акцентирую свое внимание на том, что сегодня утром Он отвез Руби в школу, остался там и записал на видео костюмированный парад по коридорам дошкольного отделения, затем приехал домой и позанимался с Фрэнком до ухода на работу. — У тебя все в порядке? — спокойно спрашиваю я, всем своим тоном выражая поддержку. «Да-да, просто тут много всего», — говорит он напряженно и рассеянно, но и разочарованно, что в какой-то мере смягчает мою досаду. Затем он спрашивает, справимся ли мы без него в отношении раздачи конфет. «Да», — отвечаю я, — «я просто оставлю миску на крыльце, мы уйдем ненадолго, ничего страшного». И правда, ничего страшного говорю я себе, когда мы с Руби и Фрэнком в сумерках поднимаемся на холм к дому Эйприл и прибываем как раз в тот момент, когда она привязывает к своему почтовому ящику связку оранжевых и черных воздушных шаров. С первого взгляда я вижу, она уже выпила несколько бокалов вина, и внезапно мне тоже хочется выпить. Она посылает мне воздушный поцелуй, а затем принимается возбужденно, безудержу, расхваливать костюмы Шарпея и Элма, лихорадочно жестикулируя. «Спасибо», — говорю я, — думая, что, хотя дети действительно выглядят неплохо, ее комплименты, пожалуй, чрезмерны, и нет ничего настолько милого в двух купленных в магазине костюмах. Один абсолютно предсказуемый, другой слегка пошловат. Где Ник? спрашивает она, оглядываясь вокруг, словно Ник может неожиданно выскочить из-за кустов. Ему пришлось поехать на работу, сообщаю я, с обычной смесью гордости и сожаления, вытекающей из брака с хирургом. Какой облом, сочувствует она. Да, но ничего не поделаешь, пожимаю я плечами и осматриваю ее дом, восхищаясь, с каким размахом он украшен. Пугало вдоль подъездной дорожки, с деревьев свисают маленькие привидения, а на переднем крыльце теснятся искусно вырезанные из тыкв фонари. Я говорю ей, что все выглядит великолепно, надеясь сменить тему, хотя бы ради Руби и Френка, не видя смысла привлекать их внимание к отсутствию отца. «Спасибо, на заднем дворе художник, можно разрисовать лицо» а я не могу решить, устраивать или нет ловлю яблок в воде. Как, по-твоему, не слишком холодно, не слишком много хлопот? Да, давай попроще, говорю я, и понимаю, что с таким же успехом можно советовать Мадонне держаться поскромнее или Бритни Спирс быть осмотрительнее в отношениях. Я сообщаю об этом Эйприл, и она смеется, берет меня под руку и объявляет о своей радости видеть меня. На самом деле, я думаю, это означает, что она соскучилась по разговорам о чем-то еще, кроме драмы Роми. «Мне тебя не хватало», — отвечаю я, и с приятным чувством иду рядом с ней по подъездной дорожке. С удовлетворением, рожденным успешным выстраиванием дружеских связей своих детей, — мы наблюдаем, как Руби и Фрэнк здороваются с Оливией, преувеличенно горячо обнимаясь. Мое хорошее настроение не покидает меня и в следующий час, пока я общаюсь с подругами и обмениваюсь последними новостями с соседями, обсуждая обычные темы, как быстро летит время, насколько детям нравится в школе и необходимость в ближайшее время устроить свидание в песочнице но все это время, даже когда меня спрашивают, где Ник этим вечером, я старательно не думаю о бросающемся в глаза его отсутствии в группе отцов, которые толпятся отдельно, рядом со своими красными тележками, в которых находятся пакеты сладостей для детей и бутылочное пиво для них самих. Я чувствую, что многие думают о Роме, Но только Карли Брюстер имеет смелость открыто поднять этот вопрос. Карли – одна из наиболее скандально известных и наименее любимых женщин в нашем районе. Бывшему консультанту со степенью магистра управления бизнесом она закончила Уортон Колледж, Карли, похоже, до предела наскучила ее роль сидящей дома матери четырех мальчиков. И она компенсирует это тем, что сует нос в дела всех и каждого, затевает ненужные баталии в родительском комитете и на собраниях местной ассоциации. А прошлой весной она даже предлагала узаконить выгуливание кошек на поводках. Во всех случаях свои расспросы она начинает как бы между делом, умело укачивая своего младшего в кенгурушке от бьорна «Как дела у того маленького мальчика?» — спрашивает она, как будто имеет смутное представление об этой истории, который получил ожоги у крофтов? «Отлично», — отвечаю я, не сводя взгляда с демаркационной линии между ее пепельными волосами и темными корнями. «Ваш муж сегодня с ним?» «Точно не знаю, я не спрашивала», — подчеркнуто говорю я, зная, что она не поймет намека. И точно, она театрально вздыхает, оглядывается и понижает голос до свистящего шепота. «Мой муж работает с его матерью, с Веллери Андерсон. Они в одной юридической фирме. Ее глаза загораются, когда она продолжает, и он говорит, что она не ходит на работу уже несколько недель. Я уклончиво мычу» а затем стараюсь перевести внимание Карли на ее собственных детей. Это единственная тема, от которой она гарантированно получает больше удовольствия, чем от сплетен о других людях. «Как мальчики?» – спрашиваю я. Сумасшедший, – закатывает глаза Карли, глядя на второго своего сына, одетого Винни-Пухом и методично срывающего хризантемы на клумбе «Эйприл». Карли придерживается позиций «мой ребенок не может сделать ничего плохого» и спокойно позволяет ему истреблять цветы со словами «да, они все такие». В отличие от Фрэнка, думаю я, который регулярно завладевает моим блеском для губ, играет с куклами Руби, а недавно заявил, что станет парикмахером, когда вырастет. Я делюсь этими подробностями с Карли, которая сочувственно наклоняет на бок голову и весело говорит. Я бы не стала через чур беспокоиться. Подтекст ясен, мне следует серьезно озаботиться. Я смотрю, как Винни-Пух топчет оборванные лепестки и размазывает их в пурпурные и розовые штрихи по подъездной дорожке, уверенная, что столь же усердно он давит из жуков. Пусть уж лучше мой сын будет геем, думаю я, чем агрессивным, богатеньким мальчиком, каким, кажется, обречен стать сын Карли. А это, видимо, пятачок, — улыбаюсь я младенцу на руках Карли в комбинезончике с ярко-розовой полоской и маленьким пятачком на носу, Я оглядываюсь, пытаясь найти тигру и иа-иа. Карли кивает, и я бормочу очаровательный. «Он не так очарователен в три утра», — устало произносит Карли, неся свою усталость как знак почета. «У меня есть няня, но все равно каждые два часа я встаю кормить его, так что ничего хорошего». «Это очень тяжело», — замечаю я, думая, как она... Мастерски подчеркнула два факта. Она достаточно привилегирована, чтобы иметь помощницу, однако является преданной матерью, чтобы все равно вставать и кормить своего ребенка. «Да, конечно, но это того стоит. Вы кормили?» «Не твое дело, думаю я, и собираюсь солгать, как не однажды делала в прошлом, но вместо этого выпаливаю правду с чувством освобождения и больше не охраняю этот факт как постыдную тайну. Несколько недель. У меня не так хорошо все обернулось, я бросила. Так всем было лучше». «Мало молока?» — шепчет она. «Нет». Я просто вернулась на работу, а сцеживать было очень трудно, объясняю я, и замечаю Руби, который изо всех сил выталкивает пронзительно кричащего Фрэнка из заднего окна сиреневого игрушечного автомобиля. «Эй, Руби, прекрати сейчас же!» — кричу я с другого края лужайки. «Сейчас моя очередь!» — отвечает Руби. В ее голосе слышны истерические нотки. «Он не пускает! Ему два года, тебе четыре!» «Два года достаточно взрослый, чтобы делиться», — вопит она. «К сожалению, справедливое замечание. Пойду разберусь», — говорю я, радуясь предлогу покинуть Карли. «Вот когда пожалеешь, что их отца здесь нет, а?» — говорит Карли, и улыбается мне самой лучшей своей улыбкой, означающей «Моя жизнь лучше твоей». Позднее этим вечером, когда дети спят и свет на крыльце погашен, я, пытаясь устоять перед конфетами, мысленно возвращаюсь к самодовольной улыбке Карли. Я спрашиваю себя, не показалось ли мне это, не компенсирую ли я собственную неудовлетворенность, чересчур переживая или оправдываясь из-за работы Ника? Меня вдруг осеняет, Карли не единственная в своем роде, все женщины сравнивают свои жизни. Мы знаем, чьи мужья много работают, кто чаще помогает по дому, кому удается зарабатывать больше денег, а кто преуспел в сексе. Мы сравниваем наших детей, примечая, кто спит всю ночь, не просыпаясь, кто ест овощи, обращаем внимание на их манеры, подбираем им нужные школы. Мы знаем, у кого лучший дом, кто устраивает самые веселые вечеринки, вкуснее всех готовит, хорошо играет в теннис. Мы знаем, кто среди нас самая красивая, у кого меньше всех морщинок вокруг глаз, у кого лучшая фигура от природы или благоприобретенная. Нам известно, кто работает полный день, кто сидит дома с детьми, кому удается и то, и другое, да еще по виду и с легкостью, А кто ходит по магазинам и ленчам, пока все это делает няня? Мы все это обдумываем, а затем обсуждаем с подругами, сравниваем, а затем делимся по секрету, вот что делают все женщины. Разница заключается только в том, думаю я, зачем мы это делаем? Для того, чтобы оценить свою жизнь и успокоиться, осознав свою нормальность? Или мы состязаемся, наслаждаясь недостатками других, ощущая при этом свое превосходство. Звонит телефон, избавляя меня от неудержимых мыслей и неразвернутого батончика Твикс. Я вижу, что это Ник, и поспешно отвечаю: Привет! Здороваюсь я с таким чувством, будто мы не разговаривали несколько дней. Привет, дорогая, отвечает он. Как все прошло вечером? Было весело, говорю я и пересказываю основные моменты, как Фрэнк все время повторял «угости или угости», а Руби напоминала ему, чтобы он благодарил, как гордилась всякий раз, получая комплименты от старших девочек по поводу своего костюма. «Но, конечно, без тебя было совсем не то, нам тебя не хватало». «Я тоже скучал», — говорит он, — «по всем троим». Я откусываю маленький кусочек от батончика, зная, что попалась на этом роковом первом кусочке. Ты едешь домой? Скоро. Как скоро? Очень скоро, но не жди меня. Я глотаю шоколад с чувством разочарования и проигрыша, на смену которым приходит стыдливое облегчение, что никто не видит сейчас выражение моего лица, когда я даю отбой, Приканчиваю шоколадный батончик и иду спать одна.